после хансень повел толпу муравьев за пределы убежища от которого остались лишь одни обломки. я тебя убью кто то позади хансеня громко выкрикнул однако юноша не обращал на это внимания и все еще был сосредоточен на муравьях хансень что нам делать Муравьи от нас не отстанут ваней хан начал беспокоиться мы убьем короля кровожадного муравья а потом справимся с остальными.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 Вернувшись домой парень увидел джиян ран которая загорала в саду вместе с сяохуа там же была из ро она пила чай бау эр подошла к сяухуа и погладив его по лицу спросила ты скучал по своей старшей сестричке? — ста исчез тяохуа смог пронести только это он уже мог сказать мама папа сестра дедушка бабушка это уже можно было считать большим достижением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 Хан Сень решил пойти. Однако он не знал, сможет ли он туда войти, ведь у него было генное ядро бога, а это генное ядро было суперкласса. Если там были ограничения, то его не должны были пропустить. Немного подумав, юноша решил попробовать. Генное ядро бога немного отличалось от собственных генных ядер, поэтому возможно, у него все получится. Даже если его не пропустят,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 В этот момент маленькая фея тихо заговорила с Хансенем. «Вход руины бога охраняет страшное существо. Чтобы войти, нам нужно получить его разрешение. Мы довольно слабые, а какое он обладает силой, я не знаю, поэтому если страж откажется нас пропустить, мы ничего не сможем сделать». Однако Хансень был почти уверен, что маленькая фея не говорит им всей правды.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 Глава 1534. Чеменея, которая прошла. С этим местом что-то не так? хансень нахмурился и начал оглядываться, но не смог заметить ничего особенного. Возмездие бога стал серьезным ответил. «Это довольно большая проблема. Я бывал здесь раньше, и эти цветы ужасны. Будет лучше, если к ним не прикасаться». «Верно. Цветы очень странные». хотя они такие яркие, но им не хватает жизненной силы. К ним присоединился шесть путей, рассматривая цветы. «А что будет, если я прикоснусь?» — спросил хансень Сень. Возмездие бога рассмеялся, а затем ответил. «Однажды я случайно дотронулся до красного. В итоге, чтобы спасти себе жизнь, мне пришлось отрезать палец. Но, если хочешь, можешь попробовать». Посмотрев на пальцы мужчины... Хан Сень увидел, что все были на месте. Конечно, он мог восстановиться, но из-за этого парень не знал, врет ли возмездие бога или нет. Однако хан Сень не хотел рисковать и решил быть более осторожным, чтобы не прикоснуться к цветам. «Будет лучше, если твой питомец, маленькая звезда, заберет нас отсюда. Так как он может проходить сквозь предметы, он не пострадает», — сказал возмездие бога. Хан Сень кивнул. Похоже, это был единственный выход звездное море было огромным поэтому если бы он просто шел то точно дотронулся бы до цветка которых было очень много все снова забрались на спину существа затем хан сейн спросил итак если ты здесь уже был то куда нам нужно идти тогда я просто дошел до этого места но никогда по нему не ходил поэтому я тоже не знаю куда нам идти мужчина пожал плечами Тогда будем рассчитывать на удачу, да? хансень выбрал случайное направление и попросил Звездное море вести их туда. Окутанные звездами, они продолжили путешествие. В таком виде цветы не могли им навредить, однако вскоре путешественникам начало казаться, что что-то не так. После того, как они прошли следующий ледник, они увидели множество цветов. Похоже, ты выбрал неправильное направление, здесь еще больше цветов, Мы просто углубляемся. Я же сказал, что выбираю наугад. Если тебе не нравится, может, ты сам выберешь? Хансень пожал плечами. Хансень попросил существо двигаться дальше, но вскоре цветов стало еще больше. Похоже, что они действительно шли вглубь. Возвращаемся. Нам не стоит идти дальше, слишком много цветов, сказала маленькая фея. В это время свет, окутывающий их, начал тускнеть. Звездное море возвращалось к своему обычному состоянию. Когда хансень взглянул на его жизненную силу, то заметил, что она стала намного слабее. Существо потратило слишком много энергии на столь длинное путешествие. Казалось, что оно не сможет долго продержаться. Когда они нашли полянку без цветов, хансень позволил Звездному морю отдохнуть. «Нам будет очень трудно вернуться». сказал возмездие бога, оглядываясь вокруг. Кроме поляны размером с баскетбольную площадку, на которой они сейчас были, цветы занимали каждый дюйм земли. Если они не смогут улететь, то больше отсюда никак не выбраться. Тело Звездного моря было очень большим, поэтому не было сомнений в том, что он обязательно коснется цветов. Хансейн тоже подумал о том, чтобы взлететь, но подняв голову, он увидел странные облака в небе. Это заставило юношу задуматься. Кроме того, маленькая фея говорила, что в руинах бога невозможно высоко летать. А если он не сможет высоко взлететь, то не сможет преодолеть ледники, либо же эти облака могут высвобождать ужасную силу, которая может его убить. Пока Хан Сейн думал о том, что делать дальше, в небе появилось несколько теней. Одиннадцать черных морских коньков пролетали по небу, Они тащили за собой ту же черную чименею. В ней по-прежнему горел странный огонь. Что это такое? Возмездие бога еще не видел этих существ, поэтому нахмурился. Шесть путей посмотрел на черных морских коньков, путешествующих по небу, и, похоже, что-то придумал. Хан Сень видел этих существ только один раз, поэтому он понятия не имел, на что они способны и что они вообще делают. Однако они выглядели немного по-другому по сравнению с тем, какими были в прошлый раз. Здесь были только черные морские коньки. Вокруг не было видно тех, меньших существ. Возможно, они так и остались в ледяном лесу. Они могут лететь по небу? Если они могут, то я тоже попробую. Давайте взлетим. Возмездие Бога принял решение после того, как увидел этих существ. Однако Хан Сей не был уверен, что это хороший план, поэтому сказал, «Можешь попробовать, но я останусь здесь. Я лучше подожду, пока маленькая звезда придет в себя». В итоге возмездие Бога тоже решил остаться. На самом деле он не мог летать, его перемещения были похожи на огромные прыжки. Одиннадцать черных морских коньков продолжали тянуть за собой Чеменею и вскоре исчезли из виду. Шесть путей, глядя на этих существ, все время хмурился. Казалось, что он что-то о них знает. «Шесть путей, ты что-то знаешь об этих черных коньках и их чеменеи?» — спросил хансень Юноша не был слепым и видел реакцию духа. Какое-то время шесть путей молчал, но затем ответил. «Вы слышали о большом сражении в четвертом святилище Бога?» Сражение было огромным, в нем принимало участие множество элитных бойцов. Там было много императоров и суперсуществ-берсерков. Я слышал, что суперэлитные бойцы подписали соглашение с сотней племен. Это и был результат того сражения? — спросил Хан Сень. Шесть путей кивнул. Да, но тогда я еще даже не родился, поэтому я не слишком хорошо знаю детали. Однако одно суперсущество-берсерк — которая принимала участие, заявила, что они «сражались за реликвию». Большинство духов никогда о ней не слышали и никогда ее не видели, но они были втянуты в тот конфликт своей семьей или друзьями. Никто ничего не говорил. Они ждали, когда дух все расскажет, так как знали, что он не будет просто так о чем-то рассказывать. Сделав небольшую паузу, шесть путей добавил. «Я знал того суперсущества Берсерка». Он был одним из существ, которым удалось украсть ту реликвию. Ею была черная Чеменея. Все были шокированы и почти одновременно выкрикнули. Но это же не может быть та же, которую мы только что увидели! Глава 1535. Башня судьбы. это большая Чеменея маленькая фея посмотрела в ту сторону, где скрылись существа с Чеменеей. На мгновение шесть путей задумался, а затем ответил. «Я не уверен. Мне не говорили, как именно она выглядит, но я уверен, что никогда не упоминалось о пламени и морских коньках, которые ее тянут». «Так это была реликвия или нет?» Маленькая фея нахмурилась. «Что бы это ни было, но с нами это не особо связано. Сюда приходило множество элитных бойцов, чтобы отыскать и забрать реликвию». «Но никому это так и не удалось, поэтому мы тоже не сможем это сделать», — сказал возмездие бога. «Я думаю, что для начала нам нужно придумать, как отсюда выбраться». Хан Сеня не особо заинтересовала Чеменея. Когда в ледяном лесу они с ней сблизились, то холод их чуть не убил. Хан Сень считал, что черные морские коньки были ужасными, поэтому был согласен со словами возмездия бога. Несмотря на то, что многие элитные бойцы приходили сюда, реликвию мог получить далеко не каждый. Вокруг них по-прежнему было много цветов, они совершенно не пахли, и возле них не летали пчелы. Цветы выглядели очень красиво, но они действительно были странными. Кроме того, у этих цветов не было жизненной силы, даже несмотря на то, что это море цветов было прекрасным, оно вызывало тревогу. Хан Сень приблизился к одному из них, собираясь рассмотреть желтый цветок. Стебелек выглядел настоящим, не было сомнения в том, что это живые цветы. «Ребята, вам нужно на это посмотреть». Возмездие бога указывал в сторону небольшой горы. Посмотрев туда, хансень смог заметить здание, которое казалось полуневидимым. Оно было сделано из белого металла, поэтому на фоне льда здание было трудно заметить. Кроме того, они были полностью сосредоточены на цветах, поэтому не заметили его раньше. — Это место выглядит очень странным, но здесь же не может находиться реликвия, правда? Глаза маленькой феи расширились. — Все может быть, — ответил возмездие бога. — Ты же говорил, что знаешь, где находится реликвия. Хан Сень убедился, что мужчина ему тогда соврал. Но возмездие бога даже не смутился. Улыбнувшись, он ответил, «Реликвия? Реликвия — это загадка. Она может быть здесь, а может быть там». Но у Хансеня не было настроения спорить, поэтому он молча продолжил рассматривать странное здание. Ледяная гора находилась не слишком далеко от этого места, где они сейчас остановились. Благодаря этому парень мог видеть здание, однако он видел только одну его сторону. На дверью юноша заметил табличку, и там было написано слово судьба. Хансеньу казалось это знакомым, так как ранее он видел похожую табличку с таким же словом. Это место как-то связано с той табличкой? Хансень был шокирован. Похоже, что каким-то образом большая табличка была разбита на куски и разбросана по святилищам, но об этом знал только Хансень. Юноша знал, что эта табличка была невероятно прочной. Он не смог оставить даже царапин на другом, похожем кусочке. Но тогда кто смог ее разбить на куски? Одна часть даже оказалась в долине времени. Это было пугающе. Но теперь юноша увидел еще один кусок, который был прикреплен к зданию. Хансень задумался. Это место — руины бога. Может ли это означать, что табличка связана со святилищем Бога? «Между нами и зданием много цветов, но если мы к ним не будем притрагиваться, то нам ничего не будет угрожать. Давайте посмотрим поближе на ту металлическую башню», — предложил возмездие Бога. Обсудив это предложение, они решили, что Серебряная Лисичка и Звездное море останутся на поляне, остальные пойдут к зданию». Звездное море еще не полностью восстановился, поэтому было рискованно брать его с собой. Если они столкнутся с опасностью, то существо не сможет себя защитить. Кроме того, оно было очень большим. Вокруг было много цветов, но никто не знал, что может случиться, если кто-то их коснется. Хан Сень решил оставить серебряную лисичку, так как знал, что если что-то произойдет, она сможет защитить Звездное море. Все обсудив, они осторожно направились к Белой башне. Вокруг росло много цветов, но встречались и небольшие промежутки. На самом деле передвигаться было не слишком опасно. Вскоре они спокойно добрались до здания. Приблизившись, они обнаружили, что башня довольно большая. Всего в ней было семь этажей, но каждый был высотой в сто метров. Сама дверь была высотой в двадцать метров. Теперь все увидели табличку со словом «Судьба». Когда Хан Сень подошел поближе, то убедился, что слово было написано тем же почерком. Башня была восьмиугольной, и на каждом углу был колокол. Они обошли башню, а затем возмездие бога нахмурился и сказал. «Эта башня очень странная. Кроме таблички здесь больше ничего нет. Нет ни рисунков, ни статуй существ. Вообще ничего нет. Это совсем не соответствует башне». «Такое впечатление, что эта башня была построена в другом месте, а потом ее переместили сюда». Шесть путей кивнул и сказал, «Да, башню построили не здесь». «Может ли внутри находиться реликвия?» — спросила маленькая фея. Ей никто не ответил, так как никто ничего не знал об этой башне. Соответственно, никто не знал, что может быть внутри. «Хочешь посмотреть?» — говоря это, возмездие бога открыл дверь». Но мужчина не ожидал, что двадцатиметровая дверь так легко откроется. Возмездие бога замер и пробормотал. Она действительно открылась? Заглянув в открытую дверь, они увидели, что внутри пусто. Собравшиеся увидели лишь одну статую. Статуя тоже была странной. Это был не Будда, не фея, не бог или кто-то подобный. У статуи было тело, но у нее не было головы. Это напоминало обезглавленное тело, но кто снес голову, было непонятно. Когда шесть путей и возмездие бога убедились, что внутри не опасно, они решили войти. Хан Сень взял с собой Бао-Эр, но как только они оказались внутри, парня окутал шок. Заглядывая в дверь, он видел, что здесь было пусто. Но после того, как он вошел, то увидел на стенах написанные «Слова». Содержание сильно удивило Хан Сеня. Глава 1536. «Здесь был Восточный король». Текст, который увидел Хан Сень, был написан на человеческом языке. Но парню не хотелось об этом думать. Его очень удивило то, что там был текст из «Сутры кровавого пульса». Этот текст не относился к основным частям «Сутры кровавого пульса», и там не было упоминания о «Двери жизни». Но, прочитав его, юноша обнаружил, что это был секретный метод, с помощью которого можно было призвать скрытую силу крови. Это напоминало то, что Шура называли «изменением Шура». Те, кто не изучал сутру «Кровавого пульса», прочитав текст, решили бы, что он бессмысленный. Но когда Хансень и Возмездие Бога это прочли, то шокированные уставились друг на друга – Может, это место связано с создателем Кровавого Легиона, Человеком-Императором? Но это были лишь догадки Хан Сеня. Он старался запомнить каждое слово, которое было здесь написано. Маленькая фея просто летала по первому этажу. Для нее ни статуя, ни текст ничего не значили. Ей хотелось побыстрее пойти дальше. В итоге она первой полетела на второй этаж. Поднявшись вдоль лестницы... Существо оказалось в комнате, но, к ее большому удивлению, она была совершенно пустой. Здесь не было ни статуи, ни текста. Казалось, что здесь побывал вор, который забрал абсолютно все. Почему здесь ничего нет? Здесь кто-то побывал до нас и все забрал? Затем маленькая фея отправилась на третий этаж. Все последовали за ней. Однако на третьем этаже, как и на втором, было совершенно пусто. «Похоже, что здесь действительно кто-то был до нас и все забрал», — сказал шесть путей, обходя комнату. «Это значит, что реликвию могли вынести, но если ее забрали, это означает, руины бога больше не могут себя защищать», — сказал возмездие бога. Маленькая фея была разочарована. Она надеялась, что здесь может быть реликвия, но здесь вообще ничего не было. «Ну, раз уж мы уже вошли...» «То почему бы нам не подняться на самый верх?» — сказал хан Сень и, взяв Баоэр, пошел дальше. «Да, может, не все забрали. Может, там все еще что-то осталось?» Маленькая фея пыталась сохранять оптимизм. Они поднимались, но везде было пусто и чисто. Не было совершенно ничего. После очередного разочарования маленькая фея потеряла последнюю надежду. Но они все равно поднялись на седьмой этаж. Но как только они оказались на седьмом этаже, то все замерли. Они были шокированы не от ужаса, а от радости. На седьмом этаже не было пусто. Там было много вещей. Там находилось семь каменных пьедесталов, и на каждом был предмет. Там были меч, щит, посох, котел, семя, перчатки и ваза. Все предметы выглядели особенными». но также они заметили, что на каждом пьедестале было по несколько слов. Однако им казалось, что эти слова были написаны намного позже. «Письмо. Здесь был восточный король. На каждом пьедестале слова были написаны безупречно, везде был даже восклицательный знак. Хан Сень был поражен. Здесь был восточный король, но то, что он написал, было отвратительно». Это можно было сравнить с обычным путешественником, который решил написать свое имя. Но маленькая фея даже не стала ничего читать. Она сразу полетела к сокровищам, чтобы заполучить их. Однако Хан Сень успел ее схватить и смог удержать. Но маленькая фея рассердилась и спросила, «Что ты делаешь?» Хан Сень отпустил ее и ответил, «Если здесь был восточный король и забрал все, что было на других этажах, то почему он оставил это? Тебе это не кажется странным?» Маленькая фея ощутила как разочарование, так и волнение. Однако после слов парня она задумалась. Похоже, что действительно здесь было что-то не так. Существо развернулось и посмотрело на предметы, но не стало к ним лететь. «Мне кажется, есть всего два возможных варианта». «Первый. Восточный король оказался милым. Он много чего забрал себе, а это решил оставить другим. Но в это я не сильно верю. А второй он просто не смог это вынести», — сказал возмездие бога. Шесть путей внимательно смотрел на пьедесталы, а затем сказал «Что-то не так с пьедесталами. В них что-то движется. Я не могу понять что, но я уверен, что там что-то есть». Возмездие Бога достал из кармана камень. Никто не знал, где мужчина его взял, но тот был похож на обычный камень, а затем бросил его в котел. Однако камень не ударился о котел. Когда он приблизился, размеры пьедестала начали изменяться, а пространство искажаться. Камень будто попал в какой-то портал и исчез. Когда они снова посмотрели на пьедестал, то он стал прежнего размера. Казалось, что ничего не происходило. Пространственный вихревой щит, шесть путей и возмездие бога нахмурились. У Хан Сеня стало мрачное лицо. Он понимал, что если хозяин башни использовал такое на пьедестале, то он должен был быть очень могущественным. Хозяину удалось не просто изменить пространство, а создать вихревой поток, который существовал вечно, Это намного превосходило возможности Хан Сеня во время призрачного удара. «Существует кто-то, кто обладает такой силой?» «Интересно, кто он?» «Может, это был бог из Пятого Святилища?» Шесть путей продолжал смотреть на пьедесталы и разговаривал сам с собой. Даже император Шесть путей считал, что хозяин этого места не может быть из Четвертого Святилища. Дух понимал, насколько мощной была эта сила. «Если они защищены такой силой, то, возможно, эти предметы и есть те реликвии, которые мы ищем. Кстати, их тоже семь. Один предмет для каждого», — сказала маленькая фея, которая стала более радостной. Все задумались над ее словами. Каждому хотелось что-то получить, но никто не знал, как пройти через пространственный вихрь, чтобы получить предмет. Даже шесть путей и возмездие Бога молчали. Все смотрели на предметы и пытались придумать способ их достать. Маленькая фея летала вокруг, но не решалась приближаться. Среди всех присутствующих она была самой слабой. По ее мнению, два мужчины были самыми сильными, но даже они не решались подойти. «У меня есть способ, который мы могли бы попробовать», — спустя некоторое время сказал «шесть путей». Глава 1537. Секретный навык. Что это за способ? Все повернулись и посмотрели на шесть путей. Маленькой фее больше остальных хотелось найти действенный способ. Шесть путей начал объяснять. Пространственный вихревой щит предполагает, что за ним находится измерение. Какими бы сильными мы ни были, нас туда затянет. Но если у нас будет сила, которая поможет преодолеть пространственный барьер, то мы сможем добраться до предметов. Сделав небольшую паузу, дух указал на один из пьедесталов и сказал «Они разные. Если восточный король смог оставить эти надписи, значит, он смог как-то подойти. Если мы разобьем пьедесталы, то, возможно, в защитном барьере появятся слепые зоны». «Конечно. Возможно, здесь нет никаких слепых зон, но можно попробовать. Все равно это единственная возможность», — сказал возмездие бога. «Тогда чего же мы ждем? Давайте уничтожим эти пьедесталы». Маленькая фея была взволнована. Она говорила очень быстро, но сама не решалась ничего делать. В итоге шесть путей призвал свой меч и направил его на пьедестал, а затем он сказал «Если все получится», что я хочу тот меч. После дух ударил мечом по пьедесталу, послышался металлический ляск, однако оружие оставило лишь небольшую белую царапину. Шесть путей был шокирован, остальные тоже были удивлены. Они прекрасно знали, какой силой обладал дух, но если даже он смог оставить только маленькую царапину на камне, то, похоже, они недооценили мощность пьедестала. Шесть путей продолжал смотреть на пьедестал, а затем он начал концентрировать силу в своем мече. После этого дух нанес еще один удар. Теперь результат был немного лучше. Появилась более глубокая выемка на камне, однако она все равно была незначительной. повреждение было меньше, чем от написанных букв «Восточным королем». Камень очень прочный, не сдержавшись, сказал возмездие бога. Верхняя часть пьедестала достигает одного метра. Похоже, что лучшего результата не будет. Конечно, мы можем попробовать что-то типа сверления, но это займет намного больше времени». Шесть путей нахмурился. «Может, нам стоит попробовать и просто через время подменять друг друга?» — предложил хансень. «Если в итоге мы сможем получить эти предметы, то думаю, что нужно приложить усилия и потратить больше времени». Обсудив это, все решили попробовать. Они по очереди начали сверлить пьедестал. Всем очень хотелось узнать, смогут ли они достать предметы или нет. Пьедесталы были очень прочными, но все равно поддавались. Они двигались медленно, но через несколько дней им удалось просверлить достаточное отверстие, чтобы подобраться к предмету. Однако пространственный вихревой щит до сих пор был активным и окружал предмет, им не удавалось до него дотянуться. Неудивительно, что восточный король не забрал эти вещи. Если он не умел проходить сквозь пространство, то, соответственно, не мог их вынести. Возмездие бога выглядел разочарованным. Но Хан Сень понимал, что это будет очень трудно сделать. К сожалению, он не был Дун Сюань который мог проходить сквозь пространство и оказываться в каком-то другом мире. Если бы он мог такое делать, то легко достал бы все предметы. Сокровище будто дразнило их, находясь рядом. Однако никто не обладал силой, которая позволила бы его забрать. В итоге они поняли, что не смогут достать эти сокровища. Однако благодаря этому путешествию Хан кое-что получил. Он узнал о секретном методе сутры кровавого пульса, а когда попробовал сделать то, что было написано на стене, то ощутил, что это работает. На протяжении этого времени, пока они находились в башне, Хан Сень каждый день навещал Звездное море и Серебряную лисичку. Однажды возмездие бога воспользовался возможностью и вышел вместе с парнем. «Брат, ты практиковал то, что написано на стене?» тихо спросил возмездие бога у Хан Сеня, когда рядом никого не было. «Еще нет. А что, там что-то не так?» Юноша понимал, что мужчина не стал бы просто так спрашивать. «Значит, что-то было не так». Возмездие Бога ответил. «Ты же знаешь, что тот секретный метод, который описан на стене, связан с нашей сутрой кровавого пульса. Думаю, что Белая Башня имеет какое-то отношение к Кровавому Легиону, а тот метод может быть ключом к тому, чтобы забрать те предметы». но когда я начинаю его практиковать, то не ощущаю никакой реакции и связи. Не знаю, может, я что-то делаю не так, поэтому я решил спросить у тебя». Услышав это, хансень подумал, «Как это возможно? Почему у возмездия Бога не получается его практиковать? Он же точно связан с сутрой кровавого пульса, поэтому члены кровавого легиона должны это выучить. Но если у него не получается, почему я могу...» Единственное, в чем может быть разница, так это в том, что возмездие Бога мог не практиковать дверь жизни. Может, он не смог ее открыть и не получил все возможности? Похоже, что это предположение имело смысл. «Ты член Кровавого легиона, поэтому если у тебя не получается, то у меня точно ничего не выйдет», — Хан Сень покачал головой. Хотя возмездие Бога тоже так думал, но все равно сказал... «Ты все равно должен попробовать это практиковать. Может, со мной что-то не так». Хан Сень сделал вид, что согласен с ним. Парень решил, что через два дня скажет, что у него ничего не получилось. Если этот метод действительно был ключом для того, чтобы забрать предметы, то Хан Сень точно не собирался говорить, что у него получается его практиковать. Если кто-то из кровавого легиона узнает, что посторонний человек смог обучиться секретному методу, в то время как их член не смог, то они могут сильно разгневаться и начать создавать много проблем парню. Хансен не хотел доверять свою судьбу возмездию Бога, поэтому молодой человек не мог признаться ему, что добился определенного успеха в практике метода, описанного на стене. Кроме того, у Хан Сеня было предположение, что возмездие бога снова решил его обмануть. Может, у него получилось практиковать, но он хотел убедиться, что парень не смог, чтобы потом забрать себе все сокровища. После разговора Хан Сень пошел к Звездному морю и маленькой лисичке. Звездное море лежал и смотрел на башню, а когда увидел, что к ним подошел юноша, то вскочил и начал его облизывать. «Сколько раз я тебе говорил!» Ты не можешь здороваться, облизывая лица. Хан Сень пытался научить его человеческим манерам, но у него это не сильно получалось. К этому времени Звездное море уже восстановился. Однако, несмотря на то, что парень смог выучить основы метода, ему не хватило этих нескольких дней, чтобы полностью освоить всю технику, поэтому он хотел еще немного задержаться. Глава 1538. Туннель Божественного Света Так как им не удалось забрать сокровища, шесть путей и возмездие Бога решили, что пора уходить. Маленькая фея, хотя очень этого не хотела, тоже с ними согласилась. Хан Сень попросил Звездное море вернуть их туда, откуда они начали убегать. Существо снова начало пробегать сквозь ледники, И в итоге смогло добраться до того места, где они впервые увидели жуков божьих трупов. К счастью, теперь не было видно ни одного существа. Скорее всего, они снова вернулись под лед. «Теперь тут безопасно, и мне пора. Кто бы это ни был, но он может получить сокровище только благодаря своим стараниям», — сказал возмездие Бога и быстро ушел. Хан Сенью показалось очень странным то, что он так быстро ушел. Парень подумал о том, что это может быть связано с практикой секретного метода. Но, с другой стороны, это казалось бессмысленным. Даже если он смог его практиковать, то без Звездного моря ему вряд ли удалось бы вернуться к той башне. Все-таки Звездное море добежало туда по прямой линии. Если возмездие бога решил вернуться, то ему пришлось бы преодолеть много ледяных гор, а это заняло бы очень много времени. Кроме того, не было гарантии, что башня осталась бы на прежнем месте. Шесть путей тоже решил пойти своей дорогой. Все любили действовать в одиночку, и никто не любил делиться сокровищами. Хан Сень решил дать время Звездному морю немного отдохнуть, а затем они отправились к туннелю Божественного Света. В руинах Бога было много странных мест, но здесь встречалось очень мало существ. Кроме жуков, божьих трупов и ледяных морских коньков, они не видели других. «Впереди каменная гора. Мы идем правильно. Скоро будет туннель», — сказала маленькая фея, которая летела впереди остальных. хансень путешествовал на спине Звездного моря. Посмотрев вперед, юноша увидел несколько серых гор, похоже, именно там и находился туннель. Звездное море ускорилось, чтобы побыстрее добраться до цели. Однако до того, как они туда приблизились, на пути начало встречаться много существ. Внимательно рассматривая их, в один момент хан Сень замер. Он увидел женщину, похожую на ангела, и ее отвратительную собаку, которая была ее питомцем. Спустя немного времени юноша увидел Юймяу и Юйсюаня. Казалось, что они взяли с собой защитников, которые должны были сопровождать их в руинах Бога. Продолжая рассматривать собравшихся, к своему удивлению парень заметил еще одно знакомое существо. Там был маленький король нефритовый лев, с которым он столкнулся в хранилище гена ядер. Хотя присутствующие были не слишком сильные, но их было очень много, и у всех были драгоценные гены ядра. Все они были такими же сильными, как богиня и Юймяо. Когда они стали замечать хан Сеня, то можно было увидеть разную реакцию. Юймяо и богиня нахмурились, потому что они не ожидали увидеть здесь этого человека. Маленький король нефритовый лев еще не знал, что Хан Сень был владельцем кристаллического яйца. — Что ты здесь делаешь? — спросил Юйсюань. Он считал, что разум Хан Сеня был поврежден и не мог восстановиться, поэтому он не считал его серьезным соперником. «Я пришел, чтобы войти в туннель Божественного Света. Думаю, что другой причины и быть не может». Прищурившись, Хан Сень внимательно осматривал всех существ. За ними пришли несколько десятков духов и существ, поэтому парень пытался просчитать, сможет ли он всех их убить. Но больше всего ему хотелось понять, сможет ли он убить Юймяу, Юйсюаня и богиню. Богиня и ее собака были основными целями. Они были существами, поэтому если эти двое умрут, то уже не смогут возродиться. Хан Сень знал, что убийство Юймяо и Юйсюаня ничего не даст, потому что они смогут возродиться. Но ему все равно было бы приятно их убивать, пусть это будет и ненадолго. Рассматривая существ, находящихся позади богини, хан Сень заметил человека — и лицо это было ему хорошо знакомо. Почему она здесь? Юноша увидел королеву, Хуанфудзин. Когда Хансень вернулся, то он узнал, что во время его отсутствия королева успела стать полубогом. Однако она не возвращалась в Альянс, поэтому никто не знал, что с ней случилось. Но парень даже подумать не мог, что королева попала в священное убежище и была вынуждена следовать за богиней, которая пришла в руины бога. Королева узнала Хан Сеня, но не стала показывать этого. Возможно, она не хотела неприятностей. Хан Сень также не знал, подписала ли королева контракт или нет, но решил не показывать, что знает ее. Он не хотел, чтобы они взяли ее в заложники и начали использовать девушку, чтобы его шантажировать. Но, посмотрев еще немного дальше, Хан Сень оказался еще более удивленным. Там был Тан Джен Лю, Он стоял за духом, который находился позади Юймяо. Было видно, что эти два человека стали взволнованными, но старались не подавать виду. юй сюань которого только что оскорбил Хан Сень, помрачнел. Затем он сказал, «Ты думаешь, что туннель Божественного Света — это место, куда может войти каждый, кто захочет? Сейчас он принадлежит внешнему небесному убежищу». Если хочешь войти, дай мне драгоценное геноядро. Хан Сень не успел ничего ответить, как к их разговору присоединился маленький король нефритовый лев. «Почему ты говоришь, что туннель божественного света принадлежит внешнему небесному убежищу? Он наш, он принадлежит львиной горе». «О чем вы говорите? Священное убежище, настоящий владелец туннеля божественного света!» — выкрикнула собака, стоящая возле богини. Только теперь Хан Сень понял, почему они все остановились здесь и не входили. Все из-за того, что каждая из трех групп хотела утвердить свое право владения и начать брать плату за вход. Вокруг этих гор собралось много других духов и существ, которые не принадлежали ни к одной из трех больших групп. «Ребята, вы эгоисты. Почему вы решили, что туннель Божественного Света должен принадлежать именно вам?» «Вы не боитесь этим оскорбить других духов и существ, которые тоже хотят войти?» Раздраженным тоном сказал какой-то дух, которому не давали возможности войти. «Если ты имеешь что-то против, может, тогда ты испробуешь мою печать львиное сердце? Если ты выстоишь, я тебя пропущу». Маленький король нефритовый лев не испугался, а наоборот вышел вперед и призвал геноядро печать львиное сердце. Увидев его геноядро, Хансень нахмурился. Оно было не его и казалось очень мощным, не было сомнения, что это было супергеноядро. Хансень понял, что сюда любой мог пронести супергеноядро, если оно не было их собственным. Сюда не пропускали только тех, кто обладал собственным супергеноядром. Похоже, что лев был не единственным, кто такое сделал». Судя по всему, у богини и Юймял тоже были с собой супергена ядра. Глава 1539. Поединок супергена ядер. Когда дух увидел печать льва, то испугался. Он не стал больше ничего говорить, а просто развернулся и ушел. Остальные существа и духи оставались на своих местах, никто ничего не говорил». Им всем очень хотелось попасть в Туннель Божественного Света, но всем хотелось узнать, можно ли это сделать. Немного подумав, Хан Сень тоже решил уйти. Он решил со стороны посмотреть на то, что будут делать эти три группы. После этого он собирался уничтожить победивших, ведь это будет намного проще, чем выступить сейчас против всех. Когда Юй Сюань увидел, как Хан Сень уходит, он хмыкнул, но ничего не сказал. В данное время Танчжан Лю был в подавленном состоянии. После того, как он перешел в четвертое святилище, парень оказался во внешнем небесном убежище. Хотя он и смог выжить, но его заставили подписать контракт. Танчжан Лю не мог вернуться в Альянс. Его часто заставляли рисковать жизнью, хотя у него было только бронзовое геноядро. А так как дух, с которым он подписал контракт, решил пойти в руины бога, парень был вынужден идти с ним. Танжан Лю был очень рад увидеть Хан Сеня и узнать, что он жив, однако так как он был подчиненным такой большой организации, как внешнее небесное убежище, то парень понимал, что даже Хан Сень не сможет ему помочь. «Очень грустно. Я не смогу догнать Хан Сеня, да и вообще я не знаю, что меня ждет дальше». Танжан Лю вздохнул. Королева была в таком же положении, как и Танжан Лю, однако она не была расстроенной. После того, как она увидела Хан Сеня, девушка стала уверенной, что он сможет ее спасти, а пока королева продолжала следовать за богиней. Хан Сень отошел на безопасное расстояние и стал наблюдать за тем, что будут делать эти три группы, чтобы стать владельцами туннеля Божественного Света. Все это время парень думал, как ему можно спасти своих двух друзей. Если они не подписали контракт, то это будет очень легко, а если все же подписали, то это будет проблематично, — подумал Хан Сень. — Не тратьте время. Руины бога будут открыты только определенное время, а туннель божественного света будет под нашим контролем, — с уверенностью заявил маленький король Нефритовый Лев. Несмотря на то, что его собственное ядро было лишь серебряным, но благодаря силе короля белого льва он не боялся ни внешнего небесного убежища, ни священного убежища. «Маленький король лев. Внешнее убежище отступит, но только при одном условии», — неожиданно заявила Юймяо. Существо усмехнулось и сказала, «Если это условие будет нелепым, то даже не думай, что я соглашусь, но я готов выслушать». «Это не нелепость. Мы можем не сражаться за право на владение туннелем. Но тогда ты должен разрешить нам свободно войти и не собирать с нас гена ядра», — сказала Юймяо. «Сестра, как ты могла?» Юйсюань был встревожен. «Стать владельцем туннеля Божественного Света — это была самая большая выгода в руинах Бога. Но из-за условия, которое предложила Юймяо, они могли многое потерять». Но Юймяо лишь махнула рукой, дав понять, что ему нужно молчать. «Хорошо. Я обещаю, что члены внешнего убежища могут свободно входить в туннель». Услышав предложение Юймяо, Лев сразу согласился. «Отлично». Юймяо позвала всех, кто был из внешнего небесного убежища, и они направились ко входу. «Сестра, если мы так просто сдадимся, то мы ничего не получим», — сказал Юйсюань Юймяо. «Чего ты спешишь? Богиня еще никуда не ушла. Она не отступит, и скоро начнется сражение. Определить победителя сейчас очень сложно», — спокойно ответила Юймяо. «А что, если богиня откажется сражаться?» — с беспокойством спросил Юй сюань «Этого не может быть. Зная характер богини, она не сможет просто сдаться», — с уверенностью заявила Юймяо. Когда черная собака увидела, как члены внешнего небесного убежища отправились ко входу, она тихо сказала своей хозяйке. «Богиня, Юймяу очень злая. Думаю, что она хочет подождать, пока мы будем сражаться, а затем, когда мы будем ослаблены, она нас уничтожит. Что будем делать? Уйдем или позволим ей нами воспользоваться?» «А в этом нет необходимости. Юймяу уверена, что смогла нас обмануть». но на самом деле она предоставила нам неплохой шанс. Если мы победим короля льва, то вход в туннель будет нашим. Говоря это, богиня посмотрела на маленького короля нефритового льва. Маленький лев еще молод, однако его печать львиное сердце – очень мощное ядро а если учесть всех, кто пришел с ним, то у нас будут равные силы, поэтому мне кажется, что все будет не так просто, как ты думаешь». Собака стала обеспокоенной. «Ну, если бы все так было просто, то Юймял не предоставила бы нам такой шанс». Сказав это, богиня подошла к маленькому льву. «Богиня, твой отец и мой отец, друзья, если вы отступите, то я не буду с вами сражаться». С гордостью заявило существо, глядя на богиню. Женщина улыбнулась. «Да, между священным убежищем и львиной горой хорошие отношения». Но ты слишком наивен, если веришь, что мы просто так сдадимся. — Львиная гора обладает большей силой, наши отношения очень важны. Но ты правда решила сражаться за туннель божественного света? Маленький лев выглядел расстроенным. — Мы должны сразиться, но не стоит портить наши отношения и позволять другим нами пользоваться, — сказала богиня и взглянула на Юи-Мяо. Маленький король нефритовый лев не был глупым. Он понимал, что юймяо решила ими воспользоваться. «Тогда что ты предлагаешь?» — спросила существо у богини. «А как насчет поединка? Если ты проиграешь, то вы все уйдете. Таким образом мы сможем избежать потерь», — предложила богиня. «Ты думаешь, что я настолько глуп? У тебя драгоценное ядро а у меня только серебряное. Как я могу с тобой сражаться?» Маленький лев усмехнулся. Ему совсем не нравилось то, что предложила женщина. Однако богиня добавила. «А мы не будем использовать свои собственные гены-ядра. Мы будем сражаться тем, что взяли с собой. У тебя есть печать львиное сердце, так? А у меня кольцо Бога. Как думаешь, печать львиное сердце сможет противостоять кольцу Бога?» «Ты серьезно? Сражаться только этими гены-ядрами?» Маленький лев был смущен, так как не мог понять, о чем она на самом деле думала. Печать львиное сердце маленького льва и кольцо бога-богини не были их собственными геноядрами. Кроме того, в таком случае их сила не могла влиять на силу геноядер. Ранее, когда между их двумя убежищами было соревнование, то было доказано, что печать львиное сердце мощнее кольца бога. Тогда почему богиня хотел устроить такой поединок? Существо никак не могло этого понять. Однако маленький лев был уверен в своей печати, поэтому он не видел повода, чтобы отказываться от поединка. К тому же, если он откажется, то присутствующие могут подумать, что он испугался. Согласен, печать «Львиное сердце» против кольца бога. Тот, кто проиграет, должен будет покинуть туннель божественного света». Маленький лев не был глупым, поэтому сказал это громко, чтобы все слышали. Он не хотел, чтобы во время поединка женщина решила воспользоваться чем-то другим. Глава 1540. Кольцо Бога. Богиня улыбнулась и призвала кольцо Бога. Похоже, она не шутила. Когда маленький король нефритовый лев увидел, что женщина действительно собирается использовать кольцо бога, то призвал печать львиное сердце. Существо даже немного успокоилось. «Сестра, что собирается сделать богиня? Мы же знаем, что кольцо бога проиграет печать львиное сердце. Получается, она специально хочет проиграть? Если так, то лев сможет захватить туннель божественного света», — сказал Юйсюань. Юймяу нахмурилась, а затем ответила. «Думаю, что богиня что-то задумала. Этот наивный маленький лев должен проиграть». Пока не разговаривали, поединок между печатью «Львиное сердце» и «Кольцом Бога» начался. Печать «Львиное сердце» была оставлена королем львом на Львиной горе. Это супергеноядро было очень знаменитым в этих местах. На одной стороне была изображена голова льва со множеством странных символов. На языке льва символы были соединены и образовывали слово «сердце». Эта печать была очень мощной, она могла запечатать абсолютно все. Слабое суперсущество мгновенно было бы раздавлено этим мощным геноядром. Этот предмет был довольно устрашающим. Кольцо бога было оставлено одним из предков богини. Оно представляло собой ореол со святым светом. После соприкосновения с этим светом жизненная сила существ начинала очень быстро уменьшаться. Это тоже было мощное супергеноядро. От печати львиное сердце в сторону кольца Бога устремился золотой свет. В то же время от кольца Бога появился святой свет, который должен был уничтожить печать львиное сердце. Однако вскоре золотой свет печати – начал подавлять святой свет. Все видели, что богиня очень скоро проиграет. Хан Сенью было интересно за этим наблюдать. Хотя он находился довольно далеко от супергена ядер, но он мог ощущать их силу. Из-за силы, которую использовали сражающиеся, ледники, находящиеся вокруг них, начали разрушаться. Прошло еще немного времени, и все вокруг оказалось разрушенным. К счастью, это происходило в руинах бога. иначе были бы уничтожены целые горы да эти гены ядра обладают неплохой силой но они не лучше чем мое гено ядро бога я не знаю может у них есть что то еще, но если это единственное то я смогу нанести удар при мысли об этом у хансеня загорелись глаза Видя, как золотой свет печати львиное сердце подавляет святой свет кольца Бога, было понятно, что этот поединок будет длиться недолго. Печать львиное сердце должна была нанести последний удар и навсегда уничтожить кольцо Бога. Если бы маленькому льву удалось создать печать, то кольцо не смогло бы противостоять такой силе, оно было бы разрушено. Маленький король нефритовый лев выглядел самоуверенно. Но когда печать «Львиное сердце» должна была подавить кольцо Бога, ореол со святым светом начал быстро увеличиваться. Свет стал очень ярким, и через мгновение печать «Львиное сердце» исчезла в нем. Когда свет стал не таким ярким, можно было увидеть, что свет окутал печать «Львиное сердце» и начал ее сдавливать. Кроме того, оказавшись под воздействием кольца Бога, золотой свет печати погас — Через мгновение богиня вытянула руку, и на ее ладони оказалось кольцо бога со сжатой печатью львиное сердце. «Как? Такое возможно?» Морда маленького короля нефритового льва изменилась, а глаза чуть не вылезли из орбит. Он не мог поверить, что кольцо бога смогло отобрать у него печать львиное сердце. В прошлом печать львиное сердце несколько раз сражалась с кольцом бога, И она ни разу не проигрывала. К тому же кольцо бога всегда считалось хуже печати львиное сердце. Однако неожиданно у кольца бога появилась какая-то сила, которой было достаточно, чтобы подавить печать львиное сердце. Учитывая все это, маленький лев никак не мог поверить в то, что видел. «Как такое возможно?» «Это не может быть кольцо бога. Откуда у кольца бога такая сила?» которая позволило подавить печать львиное сердце. Юй Сюань тоже был шокирован. Он также не верил, что на руке богини была пойманная в ловушку печать львиное сердце. «Это действительно кольцо бога, однако это его полная версия», — серьезным тоном сказала Юй Мяо. «Полная версия? Оно раньше было поврежденным или что?» Юй Сюань в недоумении посмотрел на женщину. Он знал о кольце Бога, но никогда не слышал, чтобы с ним было что-то не так. Однако Юймяу покачала головой и ответила. Оно не было повреждено, однако у него есть необычная история. Юймяу сделала небольшую паузу, а затем продолжила. Богиня и ее подчиненные — это существа, однако они утверждают, что являются потомками Бога. Я не знаю, правда это или нет, но у них есть очень много суперсуществ-берсерков. Самым известным был Святой Повелитель Бог. В то время Повелитель Бог был среди нас, но существовало еще одно мощное суперсущество-берсерк. Оно было почти таким же известным, как Повелитель Бог. К сожалению, оно проиграло в решающем поединке, поэтому не смогло стать лидером священного убежища. У него было кольцо Бога, Юй-Сюань выглядел шокированным. Юй-Мяу кивнула. Сила протосов была особенной. Это было связано с тем, что часть их крови принадлежала не им. Возможно, часть принадлежала их матери. Однако их сила была особенной. Если супер гена ядро не используется протосами, то его сила не может использоваться в полной мере. Соответственно, использовалась только половина силы этого гена ядра. Проходило время, и почти все забыли, что это за ядро Они забыли о том, что это суперберсерк берсерк ядро Ты хочешь сказать, что богиня смогла использовать всю его силу? Она — чистокровный протос? Но если другие ее родственники не смогли его использовать, то как у нее это получилось? Юй Сюань с удивлением уставился на богиню. Юй Мяо покачала головой. «Не знаю, но сейчас это не имеет значения. Из-за этого мы оказались в плохой ситуации. Я очень надеюсь, что этот лев не будет таким упрямым, как его отец, иначе у нас не будет шанса забрать себе туннель божественного света». Богиня взяла свое кольцо и отдала печать львиное сердце маленькому льву. Затем она спросила, «Маленький лев, ты выполнишь свое обещание?» Маленький король нефритовый лев забрал обратно свое супергеноядро. Его морда стала зеленой, лев ничего не мог сказать. «Маленький король нефритовый лев не непобежден! Мы можем вместе владеть туннелем божественного света!» — крикнула Юймяо. «Нет. Если я проиграл, значит проиграл. Этот туннель больше не принадлежит Львиной горе», — стиснув зубы, проговорил лев. Затем жестом показал своим подчиненным, чтобы они освободили территорию возле туннеля. «Подождите!» До того, как маленький лев ушел, издалека послышался крик. Повернувшись, все увидели, что это...